Мистер Корнер позволил увести себя в столовую, служившую одновременно гостиной и библиотекой. Обе леди спешили поскорее разжечь кухонную плиту. Им помогала одетая на скорую руку служанка, чье хроническое негодование, судя по всему, растворилось именно тогда, когда вилла Акация в первый раз дала ей повод вознегодовать по-настоящему. «Никогда бы в жизни не поверила!» — шепотом призналась побелевшая миссис Корнер. «Никогда!» «Сразу видно, что в доме есть мужчина, а?» — щебетала восхищенная служанка. Миссис Корнер ответил ей пощечиной и этим чуточку облегчила душу. Служанка вновь обрела невозмутимость, однако операции миссис Корнер и ее закадычной подруги отнюдь не ускорились, поскольку каждую четверть минуты до них доносилось рыканье мистера Корнера, отдававшего дополнительное распоряжение. «Я боюсь входить к нему одна». — сказала миссис Корнер, когда все было расставлено на подносе. Поэтому закадычная подруга последовала за ней, прикрываемая с тыла служанкой. — Что это такое? — нахмурился мистер Корнер. — Я же велел приготовить котлеты. — Прости, дорогой, — заикаясь, — ответила миссис Корнер, — но в доме нет мяса. — В образцово поставленном хозяйстве, какое, полагаю, ты заведешь в будущем, — продолжал мистер Корнер, наливая себе пиво, — «Всегда должны быть бифштеты! Паш, бифштеты!» «Постараюсь запомнить, дорогой», — сказала миссис Корнер. «Не кажется ли тебе, — произнес между двумя глотками мистер Корнер, — что ты ведешь хозяйство совсем не так, как положено?» «Но, дорогой, я попытаюсь...» — взмолилась миссис Корнер. «Где твои книги?» — внезапно потребовал мистер Корнер. «Мои книги?» В изумлении повторила за ним миссис Корнер. Мистер Корнер грохнул кулаком по столу, и, все в комнате, включая миссис Корнер, подпрыгнула. «Не водите меня за нос, моя милая», — сказал мистер Корнер. «Вы прекрасно, это же я мьюду ваши книги по ведению хозяйству». Книги оказались в ящике шифоньера. Миссис Корнер вытащила их и дрожащей рукой протянула мужу, Открыв наугад одну из них, мистер Корнер сдвинул брови и склонился над ней. — Не кажется ли тебе, моя милая, что ты не умеешь складывать? — сказал мистер Корнер. — Меня, когда я была девочкой, считали способной по арифметике, — запинаясь пролепетала миссис Корнер. — То, когда девочкой, а то сколько будет двадцать семь и девять? — свирепо спросил мистер Корнер. «Тридцать восемь семь!» — начала путать перепуганная миссис Корнер. «Знаешь ты умножение на девять или не знаешь?» — загремел мистер Корнер. «Знала!» — всхлипнула миссис Корнер. «Считай!» — скомандовал мистер Корнер. «Девять ее один, девять!» — начала бедняжка рыдая. «Девять ее два!» «Продолжай!» — мистер Корнер был неумолим. Она продолжала, чуть слышно, монотонно, изредка сдавленно всхлипывая наводящий тоску однообразный ритм, должно быть, сделала свое дело. Когда совсем потерявшаяся от страха миссис Корнер подошла к девятью одиннадцать девяносто мисс Грин украдкой показала ей на стол. Миссис Корнер испуганно глянула и увидела, что глаза ее господина и повелителя закрыты. Откуда-то из головы его, покоившейся между пустым кувшином из-под пива и сутком, Исходил нарастающий храп. — Ничего с ним не будет, — сказала мисс Грин. — Запрись в своей комнате и ложись спать. Утром Харриет и я позаботимся о завтраке, а тебе лучше не попадаться ему на глаза. И миссис Корнер, благодарная за то, что кто-то подсказал ей, как быть, беспрекословно повиновалась.